455 Октябрь 19. -е. Спокойствие в действии. Сдержанность в действии. Равновесие в действии так уявляются качества духа в орхате. Именно в момент напряжённого действия утверждённое качество проявляет себя. поэтому говорим о напряжении, спокойствии, о напряжении, равновесии, о напряжении самообладании. Только тогда, когда проявляется энергии данного качества достаточно, чтобы дать стойкое и непоколебимое пламя, можно говорить об его владении. Кристаллы качеств нарастают при повторном их уявлении. Напряжение даёт огонь Огонь кристаллизуется в виде явных отложений. Сокровище камня растёт. Обычно люди, желающие утверждать в себе избранное качество, думают о нём во время покоя. Тогда как думать о нём следует в момент напряжения действий, ибо лишь во время действия выявляется устойчивость качества и крепость его корней. Если кажется, что какое-то качество утверждено,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 Привычка не раздражаться, несмотря ни на что, то есть хранить равновесие, будет благою привычкой и качеством уwidetildeждённым. Воображаемые качества при смене оболочек отпадают от человека, как осенние листья с деревьев, и остаётся человек гол. Это часто происходит и к старости. Также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 Солнце восходу будет к победе путём. И каждое поражение пусть лишь новые силы даёт, во что бы то ни стало, любой ценой их утиждать нетмен. Эти слабы из духа есть ни что иное, как утвердившиеся за привычки или качества отрицательные. Значит, в противовесом кристаллизуется энергии положительной, но высшего потенциала. Иначе из каждого положительного качества будет выпирать его прежняя противоположность. Этому условию обычно способствует утрата самоконтроля и насторожённой зоркости. Ярая насторожённость всего сознания должна быть уявлена постоянно. Нельзя ни на миг, ни при каких условиях ослабить её или вовсе утратить. Если бы люди знали, сколько теряют они в эти моменты волевой расслабленности и безосщитности, они никогда не допускали бы их. Сдержанность, замкнутость мыслей и чувств и постоянный контроль над собою есть неизменные качества архата. Пусть пример Самсона и Далилы уроком послужит, к чему может привести болтливость, отравленность и усыплённый сознанье. Даже сильный, необычайно человек силу теряет и становится игрушкой внешних условий. В утверждении враги человеку домашнего надо понять шиль. Низким, даже с самыми близкими сердцу дозора воли нельзя слаблять. Ведь у них, у ближайших, тоже бывают свои моменты падения и взлёта в духе. Зачем же отдавать себя во власть другому сознанию, открывая себя, если оно может быть не на взлёте? Цепь не прочнее своего слабейшего звена. Самообладание определяется по моментам распущенности сознания и незащищённости его.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 Если же вдобавок сказать, какая тёмная рать устремляется к ауре тёмных огнищ, воею питаться, то вред себе причинённый становится явен. Не устанем повторять о нужности качеств и неотложности в срочной их утвердить. Ведь качество тадия не духа, несменные и неотъемлемые, которые жжёт как одежда Геракла, если насыщено оно ядом отрицательных свойств, качеств не светлых, но тёмных. Мы не устанем твердить, а вы утверждать не устаньте, качество нужный дух